Глава 17. Стивен Мёрсли. У меня было три деловых ланча, и каждый оказался настолько скучным, что я ел. В итоге к 5 часам я чувствовал себя бурдьюком, набитым едой. Я и так не слишком стройный, а эта работа сделает из меня человека с чьими габаритами в ширь придётся считаться не менее, чем с моими габаритами в высоту. Дважды говорили о гольфе, под часу я думал с ума сойду. В гольфе у меня был единственный фаворит машинка, чтобы ездить по полю. Почему-то в перерывах между поездками люди ещё что-то делали с мячиком и клюшками. Один раз говорили о вконец зазнавшемся Илоне Маске, который в этот раз точно потеряет всё. Надо полагать, что при этом у каждого из собеседников была доля инвестиций в новинку. Наконец, около 5 меня оставили в покое. Я заказал кофе, чтобы прийти в себя, и спустился к бассейну. Здесь было холодище, но повсюду очень красиво светились рождественские огоньки, и я с удовольствием растянулся на шезлонге. Сегодня вечеринка с маскарадом, и Янка уговорила меня идти в костюмах. Мы 3 дня спорили, и ей-богу, я не знаю, как ей это удалось, но мы придём на вечеринку в костюмах супругов Кюри из недавнего блокбастера Netflix. Радиоактивные боги. поставившию Европу на колени перед Францией и уничтоженной ядерным взрывом. Хотя, судя по обещанному сиквелу, не окончательно. Янка 2 недели готовила костюмы, и они были совершенно восхитительны. Однако час назад на улице повалил снег, и надо было позвонить ей, чтобы выезжала пораньше. Я вытащил телефон и уже собрался нажать на вызов, когда на экране высветился входящий звонок. Неизвестный номер. Некоторое время я раздумывал, не сбросить ли его в голосовую почту. Чего доброго придётся ещё куда-то тащиться перед вечеринкой. Но потом всё-таки ответил. Алло. Алло, это Стивен? Голос был каким-то странным. То есть, может и не странным, но сразу становилось ясно, что это не рабочий звонок. Да? С кем я разговариваю? Стивен, у меня для вас сообщение, но я хотел сперва понять, что насчёт денег? «Как там в объявлении сказано, что по предъявлении скриншота? Но если я отправлю скриншот, то вы прочтете сообщение, и где гарантия, что вы потом заплатите?» Я в изумлении слушал. «Слушайте, кто бы вы ни были, вы явно ошиблись с номером. Кому вы звоните?» «Алло, это Стивен Мерсли?» «Да, мы знакомы?» «Да нет же, но у меня есть для вас сообщение». «Какое сообщение? От кого сообщение? Вы что, курьер?» Чувак, я не курьер, я ещё тебе объясню, погодь немного. Как бы так сказать-то, чтобы не выдать, да тебе всё сразу. Я начал терять терпение. Что за ерунда? Да чего не выдать? Откуда у вас этот номер и моё имя? Короче, слушай, есть такая онлайн-игра. Я тебе пока не скажу, как она называется, но это игра, в которую я играю. В этой игре есть персонаж, непись такая умная. Её в прошлом году только запустили. Эта непись дала твой номер телефона и обещала вознаграждение, если я позвоню. 1000 долларов. Вот я и звоню. Послушайте, я почти ни слова не понял из вашей речи. До свидания. Не слушая возражений загадочного фрика, я повесил трубку и собрался добавить абонента в игнор-лист. Звонят всякие психи. Но прежде чем я успел щёлкнуть на кнопочку, от него же упало сообщение. Картинка с обрезанным рукописным текстом. Тысячу долларов любому, у кого есть кнопочка «Выход из игры». Просто позвони по номеру плюс семь триста двадцать семь девятьсот семьдесят пять ноль два тридцать три. Абонента зовут Стивен Мерсли. Дальше был еще какой-то текст, но он был затерт. Я уже собрался удалить сообщение, но потом все-таки вгляделся и ахнул. «Записка?» Несомненно, была написана моим собственным почерком. Позвонила Яна и сказала, что выезжает, а я все сидел в шезлонге и пытался сообразить, что же все-таки произошло. Потом мне в голову пришла мысль, что это был мошенник. Он ведь говорил о деньгах? С них и начал. Но мошенник, наоборот, о деньгах говорит не сразу. Это был как будто обычный парень. Может быть, это розыгрыш? Но придумка была странная. Я оставила после себя странный привкус. Я исследовал изображение. Это была компьютерная графика очень высокого качества, какие действительно бывают в современных играх. Отличить от фотографии трудновато. То есть кто-то нарисовал скриншоты из игры и скопировал мой почерк. Но ведь это может иметь ужасно неприятные для меня последствия. Я вскочил. Звонить. Но кому? В полицию? Дедушке? Я раздумывал битый час. И так никому и не позвонил. Потом мне позвонила Яна, и я пошёл за вещами, попрощался с метрдотелем и мы официантами и вышел на улицу. Огромные хлопья снега падали с неба, медленно кружились в свете только что зажёгшихся фонарей. Подъехала машина, и из неё выскочила Яна в пальто. Под ним я разглядел детали первого слоя её будущего костюма, в том числе изный метеечулки и сеточку с ячейками шестигранниками. Она запихала меня в машину и завалилаs рассотни предметов, которые я должен был не уронить, не помять и вести бережно, будто я везу хрустального гуся. У меня была идея получше. Я предложил нанять на водителя моё пальто с тем, чтобы он, человек опытный, выполнил роль перевозчика гуся. По глазам водителя я видел, что эта авантюра обойдётся мне недёшево. Я на возразила в том смысле, что если я сяду за руль, то гусю это на пользу точно не пойдёт. К тому же Фредди не влезет в мое пальто. Короче, я ехал бережно, не роняя и не меня сотню разных предметов, пока Яна, выпотрошив сумочку, наводила радиоактивный мейкап. Потом она попыталась взяться за меня, но я напомнил о Гусе и был временно оставлен в покое. Я снова стал думать о сообщении, не мог выкинуть его из головы. «Стив!» От неожиданности я чуть было не растерял всю бережность. Яна внимательно и встревоженно смотрела на меня. Чего? У тебя такое выражение лица. Что случилось? Я молча протянул ей телефон. Что это? Не знаю. Позвонил какой-то парень, начал рассказывать про какую-то компьютерную игру. Я ничего не понял, а потом прислал это. Ты это написал? Да нет же, это нарисовано. Это твой почерк. Его скопировали. Он в куче мест есть. Это всё можно очень быстро сделать. Они хотели денег, я кивнул. Нужно звонить в полицию. Я решительно тряхнула волосами, крохотные комочки туши упали с ресниц на белое пальто, и она чертыхнувшись полезла за салфеткой. Я думал об этом. Ну, понимаешь, история очень странная. Зачем шантажировать человека его собственным почерком? Мы живём в мире, где на компьютере можно подделать всё что угодно, и никого этим не удивишь. Ну и что? «А что, если это не шантаж? А что тогда?» «Вот я и думаю». Я напрещурилась. «Что?» — спросил я. «Ничего. Только в том-то их схема и состоит. Я же вижу, что ты уже готов отправить этому улуху деньги, потому что ты любопытный. Он поймал тебя на твоем любопытстве. Ты как тот медведь, который засовывает нос в пчелиное гнездо». Я напрыснула в пудреницу, подняв небольшое облачко. Ничего, он меня не поймал, возмутился я. Поймал? Поймал тебя, мишку моего? Я на ласково погладила меня по щеке, заодно поправив удерживаемые мной предметы. Через 15 минут мы переодевались в спальне мистера и миссис Красовский. Я напыталась придать моему округлому лицу благородную французскую источенность с помощью всего того же макияжа. Я сидела и изо всех сил ждал момента, когда уже мне позволят умыться и мы наконец спустимся. Через 5 минут Я на опустила руки. Нет, ты слишком сосредоточен теперь на этой своей загадке. Звони давай этому типу. Я не буду звонить. Ты закончила? Можно мне уже всё это смыть? Можно? Нет, постой, я ещё глаза попробую. Чёрт с тобой, иди умывайся. Когда мы спустились вниз, веселье было в самом разгаре. Гостей было человек 50 и почти все в костюмах. Меня искренне восхитила одна компания, которая нарядилась в групповой костюм какого-то персонажа, который был мне незнаком. Это был робот Трансформер, в котором разные части его тела были разными людьми. Они заучили несколько фигур и ловко демонстрировали их публике. Яна ещё на ступеньках намертво зацепилась языком с какой-то подружкой. Женщины никак не могли остановиться, нахваливая костюмы друг друга. Я успел добыть два стакана с белым вином, и пока Яна улыбалась таким количеством зубов, какого в обычной жизни у неё никогда не было, выпил один за другим. А потом всё-таки попытался утащить мою невесту поближе к центру событий, только чёрт из два у меня вышло. Яна героически прошла футов 10, после чего увязла в новых потоках взаимных любезностей. Я плюнул на всё и пошёл искать развлечений. Вокруг одного из столов собралась подходящая компания, я шагнул в ту сторону. «Этот удар! О, поверьте, я ознавал мастеров, которые могут послать мяч дальше, ну а в таких условиях и на песке!» «Господь всемогущий, только не это!» Я развернулся на сто восемьдесят градусов, справа располагался небольшой эркер с уютными столиками. Мне в голову внезапно пришла идея, что для поиска развлечений мне совершенно нет необходимости куда-то идти. Я прошёл в баркер, выбрал столик, сел и достал телефон. На третьем гудке ответил знакомый голос. Стив? Да, простите, как вас зовут? Донни, ответил голос после небольшой паузы. Донни, вы не могли бы повторить то, что вы сказали мне во время вашего первого звонка? Про компьютерную игру и всё такое. Послушайте, Стив, в письме написано, что будет вознаграждение. Я понимаю, Но от кого письмо, вы можете мне сказать? Не могу. Почему? Потому что тогда вы остальное сможете и сами догнать. И зачем тогда мне платить? Донни, это какое-нибудь хитрое мошенничество? Потому что Не, чувак, это не мошенничество. А если и мошенничество, то и я его жертва не меньше, чем ты, потому что я наткнулся на эту штуку случайно. Ну и на самом деле в реале на такой посыл клюнуть мог бы только полный лох, сечёшь? Штуку баксов за записку Донни, ты нашёл записку с моим телефоном внутри какой-то игры? Я больше ничего не могу сказать, мистер Мерсли. Донни, возможно, в отношении меня было совершено преступление. Не говоря мне, в чём дело. Ты помогаешь его покрывать, а ещё ты вымогаешь у меня деньги. Это тоже серьёзное преступление. Хрен на себя ты загнул. Я, между прочим, помочь тебе хотел. А ты так? Ну и иди ты тогда, знаешь куда. Донни? Чего тебе надо, чувак? Я тебе вообще не звонил. Звонил. Держу пари, что телефонный номер записан на тебя, и отследить звонок труда не составит. У меня есть скриншот, и следствие в мгновение ока установит, что это ты мне его и послал, даже если ты сейчас разобьёшь свой телефон молотком. Факт шантажа зафиксирован в самой записке, к тому же имеет место поддельный почерк. Я могу заявить на тебя прямо сейчас в донне, и будет открыто дело. А можешь просто рассказать мне, что произошло? Я замолчал и слушал, как он дышит в трубку. Я думал, он что-нибудь скажет, но он просто отключился. Неужели я перегнул палку? Через несколько секунд упало сообщение, полный скриншот. 1000 долларов любому, у кого есть кнопочка выход из игры. Просто позвони по номеру плюс семь триста двадцать семь девятьсот семьдесят пять ноль два тридцать три, абонента зовут Стивен Мерсли. Передайте ему, что в компьютерной онлайн-игре Survive the Fantasy проживает его цифровой клон, который хотел бы поговорить. Оплата по предъявлении скриншота данного сообщения адресату. Мне потребовалось секунд двадцать, чтобы сообразить. Потом... Я минут 10 сидел с перекошенным ртом, ничего не видя и не слыша. Ко мне кто-то подходил, кажется, люди хвалили мой костюм. Думаю, гости полагали, что я слегка перебрал и меня просто нужно ненадолго оставить в покое, и меня это полностью устраивало. Потом я нашёл в телефоне номер Рэнги и уже собрался ему набрать, когда пришла Яна. Она оглядела меня со всех сторон, потом шикнула на любопытных, взяла меня за руку и увела в ту же комнату, где мы переодевались. Я дал ей телефон, а когда она ничего не поняла, рассказал ей о единственном, к сожалению, возможном объяснении этой ситуации. Твоя копия, сделанная, когда тебе сканировали голову, живёт внутри компьютерной игры, протянула Яна. И это, по-твоему, единственное возможное объяснение? Она посмотрела на меня скептически, но потом неожиданно крепко задумалась. Забрала у меня телефон и стала читать записку. Ты хочешь сказать? Глаза у неё вдруг округлились. Что это за записку написал ты? Слушай, она села на кровать. Ну что это за игра? И он думает, что он это ты. Он и есть я. И я не знаю, что он думает. Я должен позвонить, немедленно позвонить в Фолкстек. Я протянул руку за телефоном, но Яна остановила мою руку. Она открыла YouTube и набрала название игрушки в адресной строке. Вылезла кучка видео. Мы щёлкнули на первое же, и через несколько секунд просмотра стало ясно, насколько всё плохо. Это была фэнтезийная игрушка с упором на драки. Персонажи мочили друг друга разным оружием и заклинаниями. "Я поубиваю их всех", сказал я бесцветным голосом. Яна выключила телефон и посмотрела на меня. Это была очень, очень серьёзная Яна. Звонить нельзя, сказала она. Почему? Потому что они могут в любой момент его удалить и сказать, что это ошибка. Да нет, слушай, тут концы в воду не спрячешь. Это не важно. Важно, что они могут его удалить, а потом уже думать, как отпираться. Этого нельзя допустить. Слушай, если он живёт в этом Я кивнул на телефон. Мири, возможно, это как раз то, чего он хочет. А что если они оживляют его всякий раз, когда он умирает, и он каждый раз ничего не помнит? Слушай, это же просто чудовищно. Туда надо не звонить, туда ехать надо. Стив, что? Послушай меня, Стив. Ты ничего не знаешь. Прочти внимательно письмо. Он хотел бы поговорить. а не «хотел бы, чтобы ты там поднял бучу». «Что ты выдумываешь?» – возмутился я, но вдруг в голову мне пришел другой аргумент и гораздо более серьезный. «85% моих средств лежит в Фолькстек. Они отлично показали себя на IPO, но поднимут гораздо больше. Если я устрою бучу, есть серьезная опасность обрушить бумаги. И кто на этом потеряет?» Ты про вас сказал, я и полез в телефон. Что ты собираешься делать? Заказываю VR-оборудование.